заняла на палубе караульный пост с ружьем в руках. Она решила, что никто против ее воли не причалит к борту Кинкеда. Прошло около часа. Ничто не показывалось на реке, что могло бы вызвать у нее тревогу, но вот в излучине реки показался челн. На нем виднелась фигура мужчины,